Часть первая. Докийский конвой. Глава 1 На фоне израненных, полусожженных сел и городишек, которые Гродову пришлось повидать в Буджакских степях, нежившаяся между морем и солнцем Одесса, представала непростительно тыловой и столь же непростительно легкомысленной. Причем ни вереницы военных грузовиков, ни засилия армейских, флотских, милицейских и даже ополченских патрулей развеять эту легкомысленность уже не могли. Другое дело, что преодолевая на грузовике контрразведки Дунайской флотилии бесчисленное множество патрулей, Гродов время от времени ловил себя на мысли. Господи, перебросили бы мне туда на румынский плацдарм хотя бы половину этих изнывающих от одесской жары вооруженных мужиков, тогда уж точно гнали бы мы вояк Антонесску до самого Бухареста. Примечание. Речь идет о десанте отряда морской пехоты и пограничников в июне 1941 года. На мыс сатунов, что на румынском берегу Дуная, напротив Измаила, приведшему к созданию единственного на начальном этапе войны плацдарма на территории врага. По воле автора, комендантом этого румынского плацдарма стал капитан береговой службы Дмитрий Гродов, а сами события, связанные с почти месяц длившимся рейдом, отображены на страницах романа «Черные комиссары». Конец примечания. «Удачным в твоей дунайской командировке на фронт будем считать хотя бы то, что ты из нее все-таки вернулся». Сдержанно встретил Дмитрия в своем кабинете начальник контрразведки Одесской военно-морской базы полковник Бикетов. Причем вернулся, как вижу, невредимым и возмужавшим, без особых приключений. Бегло осмотрел его мощную, хотя и заметно потерявшую в весе фигуру. И еще в Измаиле, во время посадки на транспорт, Гродов получил приказ полковника сразу же после прибытия явиться к нему с докладом. И вот теперь он стоял перед ним, а полковник почему-то хмурился и смотрел из-под лобья, словно комбат вернулся не с передовой, а из длительной самоволки. Только поэтому Дмитрий ответил, «Ну, какие там могут быть госпитальные приключения?» «Командировка, как командировка, к тому же на юг. Пусть это мне зачтется вместо отпуска». «А что? Ход мыслей правильный», — подыграл ему Бикетов. «Свежий отдых, молодые рыбачки, а еще утренний клев на зорьке, да прогулки с ружьишком по плавням. И я что-то упустил?» «В основном все сводилось к тому, что с ружьишком по плавням». «Зато теперь ты фронтовая знаменитость, чтобы в первые, самые неудачные дни войны вот так в штаб флота, в генштаб на всю страну пошли донесения десант Гродова, румынский плацдарм Гродова, в то время как вся армия на всех фронтах организована, хотя и слишком поспешно отходит на заранее подготовленные позиции». Батальон морских пехотинцев при поддержке всего какой-нибудь роты пограничников высаживается на берег противника и... Словом, дальше ты знаешь лучше меня. Сводки есть сводки, проворчал комбат, давая понять, что не он их сочиняет. Чем словесно изощряться, лучше бы подкрепление вовремя подбрасывали. В самый ответственный момент командир стрелкового корпуса генерал Егоров снимает с плацдарма один из своих полков, а затем и последний стрелковый батальон, оставив только моих морских пехотинцев до да потрепанную роту пограничников. Это что за тактика такая? «Какие подкрепления, комбат?» грустно улыбнулся полковник, воспринимая этот упрек и в свой адрес. «Какие к дьяволу могут быть подкрепления, если за пограничной рекой уже орудуют морские пехотинцы? К кому не обратись, все уверены, что на суше моряки должны воевать по принципу «Нас мало, но мы в тельняшках». Война еще только начинается, а кое-кто уже просто уверен, что достаточно перед румынскими окопами показаться трем парням в тельняшках и черных бушлатах, как румыны тут же перебегают во вторую линию окопа и только тогда открывают огонь. Уже наслышаны. «Вот видишь?» К тому же реагировали на твой Дранкнах Бухарест в высоких штабах по-разному. Это я почувствовал. Одни панически восклицали. Какой к черту плацдарм на румынском берегу, если войска и флотилию давно следовало отвести на Днестр, дабы не оказаться в полном окружении и не потерять все суда? Другие же впадали в бонопартийскую эйфорию и порывались перебрасывать через плацдарм на румынский берег целые дивизии. Увы, только порывались, а надо было перебрасывать. Но были и такие, кто становился в позу. Зачем вообще понадобился этот плацдарм на чужой территории? Чтобы затем нас обвинили, что это мы своим десантом втянули Румынию в войну, вынудив ее на ответные действия? «После того, как мы почти месяц продержались на вражеском берегу», спокойно парировал Гродов, Этот штабист должен собственноручно сорвать с себя командирские знаки различия и дослуживать рядовым хоз взвода. С вашего позволения, комбат, так и передам ему. Кстати, что это за история с каким-то там румынским капитаном, как его щелкнул пальцами полковник? Штефану Молтяну. Если вам доложили о нем, значит кровавая история нашего знакомства вам тоже знакома. Да, да жили мило улыбнулся бикетов После того, как ты отпустил во освояси целую группу врагов во главе с этим капитаном, тамошнее измаильское НКВД чуть было не арестовало тебя прямо там же на плацдарме со всеми полагающимися в таких случаях обвинениями, усугубленными связями с иностранкой, некой румынской подданной Терезией Атаманчук. «Арестовать меня?» – изумился Гротов. – «С какой стати?» «Ты спрашивай, не с какой стати, а по какой статье?» «Да к тому же по законам военного времени». «И что же им помешало? Побоялись переправляться на плацдарм? Или же решили, что на румынской территории санкцию на арест придется получать у тамошнего главнокомандующего Антонеску?» Ты особо не умничай. Благодари судьбу, что просто так ворваться на плацдарм и арестовать тебя без ведома контр-адмирала Абрамова они не решились. Тем более, что твой арест мог вызвать смятение в умах многих морских пехотинцев, а командующий флотилией, к счастью, резко воспротивился такому развитию событий, о чем его адъютант тут же сообщил мне. Я же бросился в ноги командующему военно-морской базой контр-адмиралу Жукову. Тот, судя по всему, связался с кем-то из высокого партийного руководства или энководистского начальства. Примечание. Жуков Гавриил Васильевич, 1899-1957, в 1937-1939 Командовал крейсером Максим Горький на Балтике. В марте 1940 года контр-адмирал Жуков был назначен командующим Одесско-военно-морской базы, в состав которой входили все береговые батареи в районе Одессы, Очакова и Николаева. С 1944 года и до конца войны он, к тому времени уже вице-адмирал, был заместителем командующего Черноморским флотом. Конец примечания. «Уму непостижимо», — искренне удивился Гродов. Он пытался вспомнить какие-то особенности отношения к себе во время всех этих секретных потуг НКВД со стороны командования флотилии, но так и не смог. Даже адъютант командующего старший лейтенант Щедров, с которым у Гродова установились почти доверительные отношения, отзвуки всей этой штаб-сенководистской бури от него почему-то скрыл. Как потом оказалось, развязка устроила всех. Ретивого нкв порывавшегося найти очередного врага народа в ближайшем тылу, отправили искать его на фронт политруком. А тебя оставили на румынском плацдарме и после изучения ситуации даже представили сразу к двум наградам. Свою роль сыграло еще и то, что командование не решилось дискредитировать героя дунайского десанта, об аресте которого могла узнать румынская и германская пропаганда. «Странно, ни о чем подобном. Я даже не догадывался». «И не должен был догадываться». Бикетов швырнул карандаш на бумаге перед собой и вышел из-за стола. «Когда на всех фронтах наши войска отступали, капитан Гродов со всеми бойцами захватил и более 20 суток удерживал плацдарм на территории агрессора. Это надо ценить». За этим не только тактический оперативный ход командования флотилии, а важнейшая политическая пропагандистская акция». Бекетов выдержал иезуитскую паузу и с подобающей случаем ухмылкой добавил «Причем, позвольте уточнить, акция нашей контрразведки». «Именно этими фразами он и спасал меня от ретивых чекистов», понял бывший комендант румынского плацдарма и в свою очередь тоже уточнил поскольку сам план создания этого плацдарма был разработан именно здесь, в этом кабинете. «Опять же ход мыслей правильный, капитан», — ничуть не смутился Бикетов. «Кстати, что собой представляет этот твой знакомый, капитан Алтяну?» «Да познакомиться я с ним, собственно, и не успел». но почему же? Сидя на могильной плите, вы о чем-то очень мило беседовали». Общались и во время перевязки Алтяну. Услышав это, Гродов удивленно повел подбородком. «Откуда все эти подробности, да к тому же дошедшие до контрразведки флота?» «Там всё решали минуты», — объяснил он. «Мне нужно было уберечь своих парней от гибели и ранений, поскольку к тому времени никаких подкреплений наш десант уже не получал». Кроме того, нужно было очистить поселок от противника, спасая при этом блокированных в церкви мирных жителей, которых румыны использовали в качестве прикрытия. Причем сделать все это, пока румынские войска не пришли на помощь блокированному гарнизону. «Как боевой командир ты поступал правильно», — по-наполеоновски скрестил руки на груди Бикетов. Но как будущий кадровый сотрудник контрразведки немного оплошал, Впредь в подобных ситуациях больше времени изыскивай для знакомства с любым офицером противника, с которым прямо или косвенно вступаешь в контакт, чтобы на ту сторону он уходил уже нашим человеком. Кстати, неприятности после этого вашего знакомства возникли не только у тебя. Нам известно, что капитаном Алтяну тоже вплотную заинтересовались». Сначала Сигуранца, а затем румынское отделение СД во главе с бригадой фюрером, то есть генералом-майором войск СС фон Графсом. Слышал о таком? С бригадой фюрерами пока не знакомился. Все равно запоминай, ибо всякое может случиться. Разве еще недавно ты, командир батареи, мог предположить, что судьба забросит тебя на румынский берег, на плацдарм? Но ведь забросила же. А что касается фон Графса, если бы не поленился допросить или хотя бы поговорить с капитаном Алтяну по душам, не исключено, что мог бы услышать его имя. Как теперь выяснилось, фон Графс и раньше интересовался этим румынским офицером. Ну, спасти его от гибели и плена – это было в моих силах. Но от Сигуранца и германской СД не думаю, что есть необходимость спасать его». Не исключено, что твой капитан Алтяну еще объявится под Одессой. Тем более, что кое-какие сведения о тебе, Сигуранцам, мы уже подкинули. И по румынским каналам, и по нашим одесским. Словом, как контрразведчик, я сработал никак. Мог бы выразиться и проще. Плохо сработал. Зато как фронтовой офицер, да, вел себя подобающе. Тут к тебе претензий не возникает. О том же свидетельствует и награждение тебя истинно солдатской медалью за отвагу. К слову, первый такой в этой войне медалью на Черноморском флоте и в Одесском военном округе. Некоторых твоих десантников тоже наградили различными медалями. С орденом пока подождем, там вопрос еще решается. Да и непристойно было бы отмечать двумя наградами сразу. Это было бы пределом непристойности». С плохо скрываемой иронией потупил взор комбат. «Медаль тебе вручат сейчас же в штабе военно-морской базы. И сегодня же ты приступаешь к командованию своей четырехсотой береговой батареей. Слушок пошел, что без командира степные бомбардиры твои совсем от рук отбились».